Эпилог. Девочка, ваше величество, родилась девочка, едва ли не рыдали от счастья целители. Маленький пищащий свёрток тут же передали на руки ошарашенному Арано. Муж до последнего сомневался в том, что родится девочка, даже несмотря на подтверждение Золотого дракона, который теперь занимает должность главного целителя во дворце. Имени его я так и не запомнила, слишком уж оно мудрёное, а сокращать мне Аран не позволил, слишком уж это было непозволительно. Девочка, благоговейно прошептал муж, прижимая к груди маленькую малышку. Свёрток активно заворочился и спустя мгновение на руках мужа уже лежал молочно-белый дракончик. Драконочка ещё больше распахнулись от удивления глаза мужа. Драконочка вновь заворочилась на руках отца и пыхнула не слабым огонёчком, подравнивая араночёлку. Огненная уже едва ли не рыдал от счастья милый. Маленькая драконочка что-то курлыкнула и цапнув папу за палец, чихнула, выпустив клубы чёрного дыма. Признала, расползлась белоснежная улыбка на чёрном лице мужа. Папа и на принцесса, заворковал он над драконочкой. Уже вновь принявший облик обычного младенца, не обращая внимания ни на черноту лица, ни на ещё дымящуюся чёлку. Папа-дракон был безумно рад своему маленькому чуду, ведь никогда раньше у драконов не рождались девочки, ещё и драконочки. С тёмным откопаते лицом и дымящейся чёлкой, он с умилением ворковал над малышкой. Целители всем составом рыдали над ними от счастья и облегчения и в голос советовали в ближайшие 10 лет не заводить второго ребёнка, дабы не подрывать здоровье королевы. Угу, а о здоровье моём они пекутся. Скорее уж о собственной нервной системе. Ещё бы. Целых 7 месяцев именно столько здесь длится беременность, находиться на грани казни и помилования не каждый сможет. Я же твёрдо для себя решила через 2 годика родить ещё одного ребёночка. И ещё одного. И в общем, спокойная жизнь с целителем и не снилась. Нашей малышке однозначно нужны братики.